Ролон 1 дорожка третья. Тут написано. Дорогой мистер Питкер, я больше никогда не стану называть вас просто Джо, как вы того хотели. Полагаю, что пришла пора изложить мою просьбу письменно. Как я уже говорила вам, жду от вас подарок 20 тысяч долларов. Вы были очень милы со мной, но я тоже было мило с вами, думаю, что эти 20 тысяч вполне заслужила. поскольку я решила выйти замуж и уехать отсюда. Вам должно быть понятно, почему я могу ждать обещанного подарка. День, максимум два. Буду у себя в комнате в обычное время. Уверена, вы оцените мою скромность. Вольф поднял глаза. Письмо подписано Дина. Пока Нира читал, я не сводил глаз с Дональда. Лицо его претерпевало в высшей степени интересные изменения. Вначале оно застыло, будто замороженное. Потом все мышцы лица обмякли, рот раскрылся. Дональд залился краской и вдруг закричал. «Вот, значит, почему ты не хотел, чтобы я женился на ней?» Он в гневе подскочил к отцу. «Ты думаешь, я не мужчина?» «Ошибаешься. Я любил ее. Я полюбил ее с первого взгляда, в первый раз в жизни. Да, я ее любил, но ты не хотел, чтобы я женился на ней. Она решила уехать. Теперь мне известно, почему. И ты мне еще ответишь за это. Ты еще поплатишься. Если я убил ее, тебя убью и подавно. Поверь мне!» казалось Он собрался осуществить свою угрозу немедленно. Я схватил его за руку. Сол пришел мне на помощь. «О, сын мой!» — только и могла воскликнуть жалобно миссис Питкер. В шесть часов вечера, два дня спустя, я сидел за своим письменным столом в бюро, когда услышал, как сверху из оранжереи на крыше спустился лифт. Вскоре появился Вульф. Уселся в свое рабочее кресло за письменный стол, позвонил фрицу, чтобы он принес пиво, откинулся на спинку и с видимым удовольствием вздохнул. «Как там дела у Энди?» — спросил я. «Неплохо, если учесть, какой шок он перенес», — ответил Вульф. «Я собрал со стола бумаги, сложил их в ящик». и, повернувшись к Ниро, сказал, «Не сочтите за упрек, но мне только что подумалось, ведь это вы в известной степени стали причиной убийства Дины». «Это как же?» — спокойно спросил Вольф. Звонил Бен Дайкс и сообщил, «Дональд Питкер признался, кроме прочего, что мысль об убийстве Дины пришла ему именно тогда, когда она объявила, что выходит замуж за Энди и уезжает. Если бы вы не предложили Энди работать у вас с садовником, он не так скоро решился бы признаться Дени Лавр в любви и сделать ей предложение. Стало быть, можно считать, что в ее смерти до известной степени виноваты вы. «Если вам нравится так считать, считайте», — равнодушно сказал Вольф, открывая принесенный бутылку пива. Дакс также предупредил, что Нонан, это обезьяна, намерен выдвинуть против вас обвинение в уничтожении важной улики. Он, надо думать, имеет в виду письмо, которое вы написали сами и выдали за письмо Дины Лауэр». «Ба!» — воскликнул Вольф, сдувая пену. «Какая же это была улика!» «Вовсе не улика. Никто не видел, что именно было написано на листе. Я только сделал вид, что читаю». «Конечно, согласился я». Впрочем, никаких улик и не требуется, потому что Дональд Питкерн признался во всем и подписал свои показания. Он показал, что Дина была его первой и единственной любовью. Он собирался жениться на ней, но родители пригрозили, что лишат его наследства, то есть выплатят только обязательный минимум, полагающийся по закону. Тем не менее, он заклинал Дину не выходить замуж за Энди. она по его словам только посмеялась над ним тот он потерял голову усыпил ее морфием и унес в оранжерею вольф